В борьбе за литературу 1934-1936 годы Эпиграф В расчете на благородство итога Вольготничай и юродствуй, и только Мы сдержанны, мы одержимы. Вкусили тягот неземного зажима по силе. Пастернак, 1918 год. Первый съезд советских писателей, 1934 год. В повестке дня предстоящего съезда советских писателей указан ваш доклад о советской поэзии, и это дает мне смелость адресовать мои вопросы непосредственно к вам. Примечание. Подготовка к первому съезду писателей шла летом 1934 года. Конец примечания. Вопросы эти следующие. Наиболее трудно уяснить в настоящее время среди многочисленных представителей современной поэзии место и значение одного из талантливейших мастеров Бориса Пастернака. Лирики, равной по силе выразительности, новизне звучания и какой-то необъяснимой, противоречивой, скорее угадываемой, чем сознаваемой громадной связи с самыми глубокими сторонами социалистического, то есть завтрашнего искусства, нет в современной поэзии. Нужно ли доказывать вам, что поэт, приведенный всем своим существом на высоком горном перевале своего пути к восклицанию «Ты рядом, даль социализма!» Действительно, великий поэт. Восклицание Пастернака стоит много больше, чем иные диссертации, начинающиеся и кончающиеся осаннами новому миру. Лирическая правдивость его такова, что каждый неверный звук, исторгнутый им, мстит ему, как сто тысяч демонов мстить не умеют. Такова его биография и такова его поэзия. Черняк. Черновик письма Бухарину. Литературная газета, 1991 год, 10 февраля. Пастернак говорил, что раньше у него были большие надежды на съезд. Он надеялся услышать на съезде писателей совсем не то, чему посвятили свои выступления ораторы. Пастернак ждал речей большого философского содержания Верил, что съезд превратится в собрание русских мыслителей Речь Максима Горького показалась ему одинокой на съезде То, что Пастернак считал важнейшим для судеб русской литературы, на съезде не обсуждалось Пастернак был разочарован «Я убийственно удручен», — повторил он несколько раз Вы понимаете? Просто убийственно. Миндлин. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. Москва, 1968 год, страница 429. Борис Пастернак является поэтом, наиболее удаленным от злобы дня, понимаемой даже в очень широком смысле. Это поэт-песнопевец старой интеллигенции, ставшей интеллигенцией советской. Он, безусловно, приемлет революцию, но он далек от своеобразного техницизма эпохи, от шума битв, от страстей борьбы. Со старым миром он идейно порвал, или, вернее, надорвал связь с ним, еще во время империалистической войны, Кровавая каша, торгашества буржуазного мира были ему глубоко противны. И он откололся, ушел от мира, замкнулся в перламутровую раковину индивидуальных переживаний, нежнейших и тонких, хрупких трепетаний раненой и легко ранимой души. Счастье Пастернака в том, что он далеко не последователен Вслед за посланием к Брюсову он помещает великолепный панигирик, посвященный памяти Ларисы Рейснер. Он воспевает безумный 1905 год, целой серии стихотворений. Он пишет своего лейтенанта Шмидта 9 января, и все это в полноценных строфах настоящей поэзии. Он дал очень выпуклый образ Ленина, и тем не менее, Даже в его революционных стихах, революционных по своему идейному смыслу, можно найти ряд подходов к этому смыслу через ассоциации, совершенно неожиданные и часто узко индивидуальные. Пастернак оригинален. В этом и его сила, и его слабость одновременно. В этом его сила потому что он бесконечно далек от шаблона трафаретности рифмованной прозы. В этом его слабость, потому что эта оригинальность переходит у него в эгоцентризм, когда его образы перестают быть понятными, когда трепет его задыхающегося ритма и изгибы тончайшей словесной инструментовки превращаются за известной гранью в перепады непонятных образосочетаний, Настолько они субъективны и интимно тонки. Таков Борис Пастернак, один из замечательнейших мастеров стиха в наше время, не только нанизавший на нити своего творчества целую вереницу лирических жемчужин, но и дающий ряд глубокой искренности революционных вещей. Бухарин. Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР. Доклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Известие, 1934 год, 30 августа, номер 204, 5452, страницы 3-4. Выступление Бухарина, которое всем нравится, не представляет ничего примечательного. Что можно ожидать от Бухарина, если он провозглашает первым поэтом бессмысленного и бессодержательного пастернака. Надо потерять последние остатки разума для того, чтобы основой поэзии провозгласить формальные побрякушки. А то, что кругом кипит борьба, что революция продолжается, об этом совершенно забыли. Нельзя так подходить к поэзии, как подходит Бухарин. Это на руку тем, кто хочет, чтобы поэзия была у нас так называемым изысканным блюдом для немногих. Орешин. Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Москва, 2011 год, том 1. Страницы 351-352. У Бухарина получилось так, что центр, вершинное выражение нашей сегодняшней поэзии, сосредоточено на именах Пастернака, Сильвинского и еще двух-трех поэтов. При всем моем глубочайшем уважении к Пастернаку как мастеру и поэту, я все же вынужден сказать, что для большой группы людей, которые растут в нашей литературе, Творчество Пастернака – неподходящая точка ориентации. Товарищ Бухарин здесь оговаривался насчет того, что он обсуждает вопросы поэзии с точки зрения наращивания мастерства. Хорошо, но ведь мы же знаем, что вне конкретной исторической обстановки мастерства не бывает, что мастерство целиком и полностью живет в эпохе. А с этой точки зрения у товарища Бухарина получилось довольно прискорбно. Товарищ Бухарин здесь, с этой трибуны, тихонько ликвидировал всю пролетарскую поэзию, которая с таким трудом набирала силы, поэзию, которая с таким трудом укрепила своих авторов в читательской среде. Можно и нужно говорить о больших недостатках, которыми страдает пролетарская поэзия. Но при освещении вопроса, которое дал докладчик, получается не то, что нам нужно. Мне думается, что нужно было бы здесь, на съезде, Сказать о ряде поэтов, у которых огромные перспективы, у которых дыхание чрезвычайно глубоко, сказать о том, насколько смело, насколько мужественно они переступят черту, заставляющую их смущаться вопроса хватит ли дыхания для принятия воздуха революции. Этот вопрос будет стоять очень остро до тех пор, пока они не установят, что глубокая всесторонняя реализация их возможностей только тогда, исторически возможна, когда, скажем, талант Пастернака будет развернут на адекватно огромном богатом материале нашей революции. Когда, скажем, тот же Пастернак, до сего времени заманивающий Вселенную на очень узкую площадку своего видения мира, Сделает обратное движение и со своими возможностями выйдет в этот просторный мир. Тогда его возможности будут звучать тысячу раз более ярко. Сурков. Черты нашего гуманизма. Известие. 1934 год. 1 сентября. Номер 205. 5453. Страница 3. Поэзия есть проза. Проза не в смысле совокупности, чьих бы то ни было прозаических произведений, но сама проза, голос прозы, проза в действии, а не в биллетристическом пересказе. Поэзия есть язык органического факта, то есть факта с живыми последствиями. И, конечно, как все на свете, она может быть хороша или дурна, в зависимости от того, сохраним ли мы ее в неискаженности или умудримся испортить. Но, как бы то ни было, именно это, то есть чистая проза, в ее первородной напряженности – И есть поэзия. Есть нормы поведения, облегчающие художнику его труд. Надо ими пользоваться. Вот одна из них. Если кому-нибудь из нас улыбнется счастье, будем зажиточными. Но доминует нас опустошающее человека богатство. «Не отрывайтесь от масс», — говорит в таких случаях партия. У меня нет права пользоваться ее выражениями. Не жертвуйте лицом ради положения, скажу я, в совершенно том же, как она, смысле. При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, слишком велика опасность стать социалистическим сановником. Подальше от этой ласки, во имя ее прямых источников, во имя большой и реальной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим ее людям, на деловом и отягченном делами и заботами от них расстоянии. Каждый, кто этого не знает, превращается из волка в балонку. Пастернак. Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Пастернак, полное собрание сочинений, том 5, страница 228. Поведение и отдельные неловкие поступки Б.Л. часто вызывали смех и улыбки. Во время работы первого съезда писателей в колонный зал пришла с приветствием делегация метростроевцев. Среди них были девушки в прорезиненных комбинезонах своей производственной одежде. Одна из них держала на плече тяжелый металлический инструмент. Она встала как раз рядом с сидевшим в президиуме Пастернаком. А он вскочил и начал отнимать у нее инструмент. Девушка не отдавала. Инструмент на плече рассчитанный театральный эффект. Должен был показать, что метростроевка явилась сюда прямо из шахты. Не понимая этого, Б.Л. хотел облегчить ее ношу. Наблюдая их борьбу, зал засмеялся. Пастернак смутился и начал свое выступление с объяснений по этому поводу. «Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страница 74». «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы метростроя Тяжелый забойный инструмент, название которого я не знаю, смех, но который оттягивал к низу ее плечо. Мог ли знать, товарищ из президиума, вышутивший мою интеллигентную чувствительность, что в многоатмосферных парах, созданных положением, она была в каком-то мгновенном смысле сестрой мне, и я хотел помочь близкому и давно знакомому человеку. Пастернак. Выступление на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5. Страницы 227-228. Я не буду описывать в подробностях, как весной 901 года в зоологическом саду показывали отряд догомейских амазонок. Как первое ощущение женщины связалась у меня с ощущением обнаженного строя, сомкнутого страдания, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что рано увидел на них форму невольниц. Пастернак. Охранная грамота. Я не досидел до конца съезда и уехал после речи Стецкого, до заключительного слова Горького. Примечание. Выступление заведующего отделом культуры и пропаганды ленизма ЦК К.П.Б. Стецкого было 30 августа, а 31 на заключительном заседании выступал Горькой. Конец примечания. Первые дни по приезде сюда я мечтал вам ответить с пространностью, которая мне была бы на пользу потому что упорядочила бы мои впечатления от съезда. Но потом засел за работу, которая всегда идет хуже моих расчетов. И так вот прошел месяц. Теперь вижу, что лучше на все эти темы поговорить при встрече. Ведь вы, наверное, в начале зимы в Москву соберетесь. И не уверен, не больше ли потребность в таком разговоре у меня, чем у вас. Дело в том, что, хотя вас насчет телефона и не обманули, был он весною, а не перед съездом, и отношение ко мне на съезде было совершенной неожиданностью, но все это гораздо сложнее, чем может вам представиться, а главное, по косвенности поводов, связывающих эти вещи со мной, серее и не праздничней. Примечание. Пастернак не связывал отношение к себе на съезде со звонком Сталина. Отсюда его мысли о неожиданности происшедшего. Конец примечания. «И уже допустил я неправильность, начав под влиянием вашего письма с себя. Ведь ту же нескладицу в гораздо большем значении для всех нас и для меня представлял самый съезд, явление во всех отношениях незаурядное» ведь более всего именно он поразил меня и мог бы поразить вас непосредственностью, с какой бросалась жара в холод и сменял какую-нибудь радостную неожиданность давно знакомым и все уничтожающим заключением. Это был тот уже привычный нам музыкальный строй, в котором к трем правильным звукам приписывают два фальшивых. Но на этот и в этом ключе была исполнена целая симфония, И это было, конечно, ново. Пастернак Спасскому, 27 сентября 1934 года. Усиленное подчеркивание значения Пастернака на Первом съезде советских писателей, смутившее многих и понятая ими как установка на так называемую чистую, то есть необщественную узколичную лирику, было на самом деле правильной установкой на свободу и самозаконность поэта, ибо поэт разговаривает с эпохой без чужого посредства и принимает ее веления непосредственно из ее уст. Поднимая на щит Пастернака, мы поднимаем на щит не так называемую чистоту, а камерность его поэзии, а его верность своему дарованию. Святополк Мирской – Заметки о стихах. Знамя. 1935 год, номер 12, страница 231.